Лодка шла быстро. Мрак и холод сгущались над ними с каждым часом, с каждой милей, пройденной на север, к сердцу зимы. Солнце садилось. Скоро оно превратилось в тусклый диск над угрюмым горизонтом, едва различимый среди штормовых туч. Холод становился все безжалостней. Он пронизывал, пробирался под одежду, до костей. Брызги сосульками намерзли на снастях и не укутал золотую фигурку фат на носу лодки. Руки прилипали к железу, а дыхание застывало изморозью на усах. Они все дальше углублялись в царство ночи. Они шли теперь по темному, отливающему серебром морю среди призрачно поблескивающих айсбергов. Абсолютно черное небо было усеяно бесчетными звездами. Между звезд вспыхивали сполохи, которые снова пробудили в скафлоге воспоминания. Только шум ветра и волн раздавался среди этих безжизненных просторов. Путь в Йотунхейм не то же, что дорога в какое-нибудь дальнее королевство Мидгарда. Они заплыли гораздо дальше, чем доводилось кому-либо из смертных. Океан вокруг становился все черней и холодней. Только звезды и луна светили во мраке, да сполохи плясали в небе. Скафлок решил, что эта страна должно быть у самого края бытия, где она погружается в пустоту, из которой вышла когда-то. Он понял, они плывут по морю смерти, которая окружает мир живых. Не видев солнца в течение трех последних дней, они потеряли счет времени. Луна и звезды двигались в небе по непривычным путям, а волны, ветер и холод, оставаясь неизменными, были вне времени. Заклинания Маннана перестали действовать. Они уже покинули область, на которую распространялась его власть. То и дело налетали буйные ветры, и вряд ли какое-либо другое судно, кроме их волшебного челна, устояло бы против них. Пурга слепила глаза. Лодка боролась с ветром, который окатывал ее ледяной водой, рвал парус, мешал слушаться руля. Чудовищные айсберги выплыли из мрака, и мореплаватели едва избежали гибельного столкновения с ними. Но хуже всего был туман. Холодная серая морось в которой не было ни ветерка, ни шороха, пелена, в которой видно было не дальше вытянутой руки. Сырость пронизывала до костей, влага пропитывала одежду, стекала в сапоги, зуб не попадал на зуб. Лодка застыла в неподвижности, покачиваясь на мертвой зыби Слышно было только, как волны тихо шлепают о борт, да влага капает с обледенелых снастей. Ослепнув, дрожая, проклиная туман, Скафлок и маннананан попытались с помощью заклинаний переменить погоду. Но помогло это им мало. Им начало казаться, что невидимые за туманом к ним подкрадываются сильные, что они уже жадно смотрят на них. Но тут налетела попутная буря и сразу стало не до пустых страхов. Мачта заскрипела, шкоты резали руки, валы с шумом обрушивались на лодку. И она теперь то весело взлетала на гребень у волны до самого штормового неба, то проваливалась вниз. Да так глубоко точно стремилась попасть в ад. Скафлок сказал такую вису. Велики здесь волны, валы белопенны, снасти рвут стихии, слепит очи ветер. Мореходы молвят, мол, напрасно якорь подняли, подтоним в пиве моря пенном. Но, сказав это, он продолжал делать свое дело. Маннанан подумал, что это ворчание его спутника, скорее шутка, чем жалоба. Улыбнулся, глядя в обезумевшие небеса. Но все же, в конце концов, они достигли земли. В дрожащем, мерцающем свете сполохов они увидели мрачные горы, увидели отливающие зеленым ледники. Прибой бился о прибрежные утесы, А за ними круто уходил вверх мертвый мир огромных скал и ледников. Мир дикого ветра, воющего над вечными снегами. «Это Йотунхейм», — сказал Маннанан. Его голос едва был слышен в этом грохоте. «Страна Утгард, где, по твоим словам, живет этот великан. По-моему, она должна быть где-то к востоку». К востоку так к востоку пробормотал Скафлок. Он уже давно перестал ориентироваться в пространстве, да и вообще об этих побережьях эльфы не знали ничего, кроме доходивших издалека пугающих слухов. Он уже не чувствовал усталости. Скафлок двигался, как судно с заклиненным рулем, которому остается только плыть вперед и которому в случае крушения ничего не поможет. Но вдруг, оказавшись лицом к лицу с ужасной страной великанов, он понял что верно Фреда не менее несчастна, чем он. Нет, она куда несчастнее. Он-то может забыться, заняться поисками. Он знает, что она в безопасности, а ей ведомо лишь, что он на смертельном пути. Ей ничего не остается, как только неотступно думать об этом. — Как я раньше этого не понимал! — прошептал ошеломленно скафлок и вдруг почувствовал, как слезы стынут у него на щеках. Тогда он сказал такую вису. Далекую деву душа не позабудет. Дороги мне долги, дикие и опасны Помню твои песни, пусто без них, горько.